Глава 11. Адвокат принял Нехлюдова не в очередь и тотчас разговорился о деле Меньшовых, которое он прочел и был возмущен неосновательностью обвинения. «Дело это возмутительное», — говорил он. «Очень вероятно». Что поджог сделан самим владельцем для получения страховой премии. Но дело в том, что виновность меньшовых совершенно не доказана. Нет никаких улик. Это особенное усердие следователя и небрежность товарища прокурора. Только бы дело слушалось не в уезде, а здесь, и я ручаюсь за выигрыш, и гонорара не беру никакого. Но с... другое дело, прошение на высочайшее имя Феодосии Бирюковой написано. «Если поедете в Петербург, возьмите с собой». Сами подойдите и попросите, а то сделают запрос и ничего не выйдет. А вы постарайтесь добраться до лиц, имеющих влияние в комиссии прошений. Нос. Ну все теперь? Нет. Вот мне еще пишут. «Вы, я вижу, сделали с воронкой, горлышком, через которое выливаются все жалобы, а строго улыбаясь, — сказал адвокат, — слишком уж много, не осилите!» «Нет, да это поразительное дело, — сказал Нихлюдов, — И рассказал вкратце сущность дела, которое состояло в том, что в деревне один грамотный крестьянин стал читать Евангелие и толковать его своим друзьям. Духовенство сочло это преступлением. На него донесли. Судебный следователь допрашивал. Товарищ прокурора составил обвинительный акт и... Судебная палата утвердила обвинение. «Это что-то ужасное», — говорил Нехлюдов. «Неужели это правда?» «Что же вас тут удивляет?» «Да все. Но ну, я понимаю урядника, которому велено». Но товарищ прокурора, который составлял акт, ведь он человек образованный, в том-то и ошибка, что мы привыкли думать, что прокуратура, судейские вообще, это какие-то новые либеральные люди. Они были когда-то такими, но теперь это совершенно другое. Это чиновники, озабоченные только двадцатым числом. Он получает жалования, ему нужно побольше. И этим и ограничиваются все его принципы. Он кого хотите будет обвинять, судить, приговаривать. Да неужели существуют законы? по которым можно сослать человека за то, что он вместе с другими читает Евангелие? Не только сослать в места не столь отдаленные, но в каторгу, если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили себе толковать его другим не так, как велено. И потому осуждали церковное толкование хула на православную веру при народе и по статье 196 ссылка на поселение. Да не может быть! — Я вам говорю, я всегда говорю господам судейским, — продолжал адвокат, — что не могу без благодарности видеть их, потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав и местам не столь отдаленным самое легкое дело. Но если так, и все зависит от произвола прокурора и лиц, могущих применять и не применять закон, так зачем же суд? Адвокат весело расхохотался. Вот какие вопросы вы задаете. Ну, с это, батюшка, философия. Что ж, «Можно и об этом потолковать. Вот приезжайте в субботу, встретите у меня ученых, литераторов, художников, тогда и поговорим об общих вопросах», — сказал адвокат с ироническим пафосом, произнося слова «общие вопросы». женой знакомой? Приезжайте». — Да, постараюсь, — отвечал Нихлюдов, — чувствую, что он говорит неправду. И если о чем постарается, то только о том, чтобы не быть вечером у адвоката в среде собирающихся у него ученых, литераторов и художников. Смех, которым ответил адвокат на замечание Нихлюдова о том, что суд... Не имеет значения, если судейские могут по своему произволу применять или не применять закон, и интонация, с которой он произнес слова «философия» и «общие вопросы», Показали Нихлюдову, как совершенно различно он и адвокат, и, вероятно, и друзья адвоката смотрят на вещи, и как, несмотря на все свое теперешнее удаление от прежних своих приятелей, как Шенбок, Нихлюдов еще гораздо дальше чувствует себя от адвоката и людей его круга.